Меж утесов Гет вышел прямо в Гантийское море и взял курс на северо-запад, чтобы мимо северных берегов Уранее вернуться назад тем же путем, каким прилетел сюда в обличье сокола. Иного плана у него пока не было. Пытаясь догнать сокола, мчавшегося без отдыха дни и ночи, наперекор всем ветрам из Оскила, Сень вполне могла отстать, и теперь, возможно, скитается в поисках его следа. Впрочем, она могла и выйти прямо на него. Тут ничего определенного сказать было нельзя. Если она не вернулась навсегда в царство смерти, то, разумеется, не упустит случая встретиться с Гедом, открыто идущим ей навстречу по волнам моря. Гед мечтал встретить ее в море, если этому все равно суждено случиться.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 Утопить ее в темных морских глубинах, чтобы эта тварь никогда не смогла подняться вновь из океанской бездны. И тогда, пусть хотя бы ценой своей жизни, он искупит, наконец, вину за то зло, которое выпустил в мир живых. Гет плыл по волнам бурного холодного моря, а над ним плыли низкие тучи, похожие на серый огромный саван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 Жена старого рыбака Дала ему с собой две буханки хлеба И кувшин с водой Так что, поравнявшись с атоллом Кемебер Единственным островком Между Гонтом и Аронией Он поел и напился воды С благодарностью вспомнив Молчаливую женщину с острова Гонт Что позаботилась о незнакомце Все дальше и дальше Уплывал он От этого крохотного островка Запирая к западу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 Только сам он теперь плыл на запад Тогда под ним внизу было лишь серое море Теперь он видел над собой такие же серые тучи Горизонт впереди был пуст Измученный ожиданием Гет, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь Сквозь дождливую дымку, встал на ноги Он сильно продрог «Ну давай же!» — бормотал он «Нападай! Чего же ты ждешь, проклятая тварь?» Ответа не было